Всю дорогу отец благоурял то и дело, отрывая взгляд от дороги, чтобы обернуться к жене и детям, подмигнуть им или сказать что-нибудь смешное. Мальчики сидели рядом на заднем сиденье, подпрыгивая на ухабах и заговорщически молчали. Родителя это удивляло. Маша, мне кажется, наши Витик где-то нашкодили и теперь ждут разоблачения. Что натворили, гаврики? Окно кому-то разбили? Голуби замучили? Юра, ну ты уж совсем, с упрёком сказала мама. «Ладно-ладно, все тайное становится явным. Не будем забывать этой простой юридической доктрины. Выше нос, архаровцы! Сейчас разберем наше шматье, раскидаем, а вечером я вам такого шашлычка заверну. Не только пальчики оближете. Шампуры глотать начнете. Берегите тогда языки». Шутки у старшего Литвинова были такими же тяжелыми, как и он сам. Когда выехали из города и из-за холмов и редколесья показались острые кончики деревьев и крыши домов их дачного поселка, нетерпение мальчиков достигло апогея. Они стали толкать друг друга локтями, переглядываться и по очереди украдкой щупать упрятанный у Игоря под курткой пистолет. А когда машина остановилась возле их дачи, оба сцены рванули каждый со своей стороны дверцы и, громко топая ногами, понеслись в сарай. Там, за поломанной плетёной мебелью и бабушкиным сундуком, у них был свой тайник, о котором больше не знала ни одна живая душа. "Куда?" ахнула мама. "А вещи разбирать? И что это ещё за царапина у тебя на ноге, Митя?" Мальчик отмахнулся от вопроса, а позже вечером сплёл какую-то историю. Ничто так не занимало в тот вечер мысли Игоря и Мити, как спрятанный в тайнике пистолет. Но незаметно сбегать в лесок и пострелять им так и не удалось. Сперва пришлось таскать из машины в дом привезённый с собой скраб. Потом надо было помочь матери наносить воды. Затем отец настоял на том, чтобы сыновья занялись вместе с ним приготовлением шашлыка. За вечером пришла ночь. Всех этих ребят уложили спать. Родители легли внизу, на веранде. Встать среди ночи и незаметно прошмыгнуть мимо них, достать из тайника пистолет, бесшумно открыть скрипучую калитку и бежать в лес – это казалось невозможным. Повздыхав и поворочившись в кроватях, братья затихли. Где-то в четвертом часу Митяй проснулся, как от толчка. В комнате было свежо. Звездное небо заглядывало в распахнутое настиж окно, несильный ветерок шевелил углы раздвинутых занавесок. Мальчик удивился. Мама никогда не разрешала им спать при открытом окне. Она всегда проверяла, закрыли ли сыновья створки, разрешая оставить открытой лишь форточку. Никакие разговоры о пользе свежего воздуха на маму не действовали. «Вы всегда сбрасываете с себя одеяло, а ветер ночью и прохладный, и простудиться вам ничего не стоит», — говорила она. Ничего не понимая, Митяй приподнялся на кровать и оглядел комнату. Кровать брата белела в темноте простыней. Она была поста. Скомканное одеяло лежало в ногах. Игорь ушёл куда-то ночью, выбрался через окно и ничего не сказал ему. И, конечно, именно потому, что захотел в одиночку пострелять в лесу из пистолета. Обидная мысль словно вытолкнула мальчика из кровати. Он заметался по комнате в поисках майки и шорт, что-то уронил, что-то звякнуло, наконец натянул на себя одежду и, глотая слёзы, полез в окно. Проделал он это с Грацией Медвежонка, но в четвертом часу ночи от странного шума во дворе никто не проснулся.